труп или пагубные последствия жадкости? В середине 90-х годов прошлого века московскому фельдшеру, кроме как на скорой, больше негде было работать. Заводы и фабрики массово позакрывались вместе со своими здравпунктами. А кроме здравпунктов и скорой, фельдшеру, занимающему промежуточное положение между медсестрой и врачом, больше-то особо-то и работать негде. Можно, конечно, раздвинуть границы перспектив, если сознательно опуститься до медсестры, но вот на такое не всякий фельдшер готов пойти. Если кто не в курсе разницы, то фельдшер, с немецкого это слово переводится как полевой врач, имеет право самостоятельно проводить лечение пациентов. В ряде случаев, но имеет. А вот медсестра никакой самостоятельностью не обладает. Ее задача выполнять указания на врачей и фельдшеров. Теоретически, вот теоретически, можно было устроиться вольно наемным фельдшером в систему Минобороны или Министерства внутренних дел. Но вот в середине 90-х, с легкой руки Бориса Веселого, в этих системах царил невероятнейший бардак, зарплату жалований задерживали по помного месяцев. А зарплаты нет, подколымить нечего, какой смысл работать? Частная скорая помощь! Ой, ой, ой, не смешите, не смешите! Вакансий было мало и попадали туда по великому блату. Как говорил один доктор, проще по слом устроиться. В прочих частных медицинских организациях фельдшеры никому были не нужны. Только медсестры или врачи. Работать на скорой можно было только в Москве, где зарплаты были относительно выше и выплачивались без особых задержек. В Подмосковье же все было иначе, гораздо хуже. И благодарили медиков там гораздо реже. Вот это была преамбула, без которой вы бы не смогли понять всю глубину трагических перспектив, развернувшихся перед фельдшером Трояшкиным. На шее висят два неснятых выговора, а над головой домоглов меч начальственного гнева. У Трояшкина были очень напряженные отношения с заведующим подстанцией. Как шутили коллеги, хронический подострый конфликт. На момент событий, о которых пойдет речь, отношения обострились настолько, что Трояшкин попытался перевестись на другую подстанцию. Но не тут-то было. Заведующий давал ему такую характеристику, что о переводе не могло быть и речи. А самому Трояшкину сказал, не надейся на хорошее, я тебя по статье уволю, клянусь. А хотите знать, с чего началась вся эта вендетта? До спустяка. Как-то раз Трояшкин в ответ на замечание заведующего сказал, что руководить всегда легче, чем работать. Ну и понеслось. Налетай кострома, заварилась кутерьма. В отличие от многих разных людей, Трояшкин не обладал склонностью к ведению собственного дела, так что стезя бизнесмена не светило ему нисколечко. Работать продавцом в палатке или охранником на автостоянке Трояшкин тоже не хотел. Он хотел быть фельдшером и работать самостоятельно, в одиночку, на фельдшерской бригаде. Одинокий фельдшер – это. это же практически доктор да и благодарностями, полученными на вызовах, ни с кем делиться не нужно. Водителю перепадало только в том случае, если он оказывался причастным. Добиться почетного права работать на фельдшерской бригаде не так уж и сложно. С одной стороны, нужно продемонстрировать свою компетентность, а с другой, почаще конфликтовать с врачами, которых проведение ставит над тобою. Рано или поздно Руководству надоест вникать в ваши дрезги, и тебя будут ставить работать в одиночку. Не, вообще-то на фельдшерской бригаде должны быть два фельдшера, один старший, другой младший. Но в 90-х из-за великого дефицита кадров фельдшеры работали по одному. Тот черный день, поставивший крест на карьере фельдшера, 62-й подстанции Вадима Трояшкина, начался очень хорошо. Первый вызов. Женщина, 70 лет плохо с сердцем, был гражданкой одной из бывших советских республик, которую любящие сыновья хотели госпитализировать в московскую больницу, причем в определенную, где у них был блад. А как можно госпитализировать иностранку? Только по скорой и по экстренным показаниям. Вожделенная больница оказалась на другом конце Москвы, что сильно увеличивало цену вопроса. Семья явно не бедствовала. На шеях сыновей болтались пудовые золотые вериги, все перстни были на пальцах с бриллиантами, а деньги в их карманах лежали пачками, которые не могли поместиться ни в один бумажник. Триста долларов, запрошенных Трояшкиным, сыновья заплатили не торгуясь, да еще и выдали бонус в виде бутылки коньяка. Коньяк из сто долларов Трояшкин отдал водителю, а двести оставил себе. Как ты смену начал, так она и пойдет. Это один из скоропомощных законов. Вот есть еще другой закон. Закон парности случаев. Если хорошо обломилось в один раз, то до окончания смены обломится и второй. Ага, держи карман шире. Ну, в хорошем смысле этого слова. И, главное, не зевай. Второй случай... Был не настолько хлебным, но тоже вполне ничего. Дедушка с ишемической болезнью хотел подлечиться в одной больнице, а вот участковый терапевт давал ему направление в совершенно другую. Поэтому дедуля вызвал скорую и поставил вопрос ребром. «Вот, деньги? Отвезите меня туда, куда хочу». Да без вопросов. Трояшкин помог дедушке собраться, тот был в квартире один, и повез его в нужную больницу. Все было хорошо. Вот на полпути дедушка выдал остановку сердца. Классическую. Издал что-то среднее между стоном и хрипом, и умолк навсегда. Реанимационные мероприятия, проведенные Трояшкиным и водителем, оказались безуспешными. Вот здесь нужно сделать еще одно пояснение. Смерть пациента в машине на фельдшерской бригаде и на врачебной бригаде – это два совершенно разных случая с совершенно разными последствиями. Для фельдшерской бригады смерть в машине не будет иметь неприятных последствий, лишь в том случае, если пациент взят с улицы. Ну, тут уж выбора нет, забирай и вези, чтобы долго не лежал. Без вариантов. А улица – это понятие растяжимое. Сюда входят и магазины, и места работы, и станции метрополитена. Короче говоря, улица – это все, что вне дома. Но если же пациент находится дома, то здесь тактика иная. Не забирай и вези, а подумай, сможешь ли ты довести его живым. Фельдшер должен правильно оценить тяжесть состояния пациента и провести адекватную терапию, чтобы в процессе транспортировки не произошло бы резкого ухудшения состояния. Если сомневаешься, то вызывай на себя врачебную бригаду и передавай пациента им. У врачебной бригады квалификация выше и больше возможностей довести пациента до стационара живым. Если бы состояние дедушки внушало бы хоть малейшие опасения, Трояшкин, разумеется, никуда бы его не повез. Да ни за какие ковришки. При двух неснятых выговорах и контрах с заведующим подстанцией нужно работать предельно осторожно, подстраховываясь на каждом шагу. Но вот дедушка был бодрячок-бодрячком. В больницу он ложился не потому, что приперла, А потому что ему хотелось обследоваться и подлечиться. Проще говоря, ну, заскучал дед дома. Члены семьи с утра до вечера на работе и поговорить не с кем. И вот на тебе выкинул такой фортель, помер в машине. Перед глазами Трояшкина замаячили огненные строки. Фельдшер Трояшкин В. Н недооценил тяжесть состояния пациента и не провел адекватную терапию, что привело к резкому ухудшению состояния пациента в процессе транспортировки, приведшее к летальному исходу. Вот тут уже третий выговор рисовался без вариантов. С последующим увольнением по инициативе администрации. И что потом делать, если тебе 38 лет и больше ты ничего делать не умеешь? Идти медбратом в приемный покой? Ну, разве что, только тухлая эта перспектива. Становиться мальчиком на побегушках после стольких лет свободной самостоятельности. Но ведь из любого безвыходного положения можно попытаться найти выход. Ведь верно? Вот Что бы вы сделали на месте Трояшкина? Вот представьте, что вы фельдшер, у вас в машине умер взятый из дома пациент, и вам нужно как-то разрулить эту плачевную ситуацию, грозящую вам насильственным увольнением. Ответ. Привязать к ногам трупа что-то тяжелое и бросить его в Москву-реку не принимается. В конце концов, вы же фельдшер, а не бандит или серийный убийца. Тем более, что в документальном смысле вам избавиться от трупа никак не удастся. Всюду, абсолютно всюду зафиксировано, что вы выехали на данный конкретный вызов и взяли направление на госпитализацию данного конкретного пациента в такую-то больницу. Извольте предъявить документальное доказательство того, что вы сдали пациента в больницу. Ну, или в морг. Выхода не было? Нет, он был. «Был у Трояшкина шанс выкрутиться». «А ну-ка, двигай в пятнашку, быстро!» — велел он водителю Пеливанову. Водитель Пеливанов был тертый калач. Четверть века на скорой отработал. Он не стал задавать вопросов, а понимающий усмехнулся и покатил в пятнадцатую больницу. «Бабла одолжить?» — спросил Пелеванов, остановив машину возле приемного отделения. «Давай, что есть». Переванов отдал ему 100 долларов, полученные на первом вызове, и почти все, что имел из рублевой наличности. Трояшкин быстрым шагом прошел через приемное отделение и поднялся в реанимацию, надеясь на то, что сегодня будет дежурить хоть кто-то из хороших врачей. Ну, хороших в смысле покладистых и сострадательных. Вышедшему дежурному врачу Трояшкин сказал, «Выручайте, умоляю, у меня смерть в машине, два строгача и заведующий на меня зуб имеет. я заплачу». Смысл предложенной махинации был следующим. Трояшкин хотел сдать покойника в реанимационное отделение под видом живого, а, если точнее, то полуживого, находящегося в состоянии клинической смерти. Формально бы считалось, что он все-таки довез пациента до стационара, пускай и не до того, в который изначально намеревался вести, но смерти в машине не было. Врачам реанимационного отделения эта махинация ничем серьезным не грозила. Да, у них получалась лишняя смерть. Но, во-первых, все пациенты, доставленные по скорой и умершие в течение первых суток, включается в скоропомощную статистику и не портит отчетности отделения и больницы. А во-вторых, реаниматологов за умерших пациентов не наказывают. Это же реанимационное отделение, где все пациенты тяжелые. Да, разумеется, некоторые хлопоты будут. Врачам придется заполнять историю болезни живого трупа, докладывать о нем на пятиминутки, ну а медсестрам придется возиться с телом и отвозить его в больничный морг. Но эти услуги оплачиваются. Mm -mm. «Не вариант». Покачал головой дежурный реаниматолог, даже не спросив, сколько готов заплатить Трояшкин. «Двести баксов». «Не-не-не, триста». Не, не. «Я тебе говорю, нет. Мне заведующий за такие трюки голову оторвет. Ни один вы выговоры получаете». В кардиологической реанимации Трояшкину тоже не пошли навстречу. Врач, с которым разговаривал Трояшкин, сам вроде бы был не прочь, но опасался, что его напарник стуканет начальству. В результате, несуловно хлебавшие, Трояшкин вернулся в машину и сказал Пеливанову. «Давай в 68-ю». В 68-й тоже вышел литовский праздник «Обломайтесь». Все, зажрались люди. Пожаловался Трояшкин Пелеванову. Деньги им не нужны. А тут в чем проблема-то? Спросил Пеливанов. А у кого смена не сработавшаяся? Боятся стука. У кого просто желания помочь нету. Ну так что, идем в морг. Слушай, давай еще в тринадцатую попробуем. Сказал Трояшкин. Если там откажут, то придется в морг вести Да может, его не вернешь. Ну, тринадцать... 13... Число несчастливое, сказал суеверный Пелеванов. Может, в 23-ю попробуем? Не, я никак не смогу объяснить, почему экстренно сдал деда в 23-ю. Тринадцатое и то не по пути, но еще можно отмазаться, что там, например, той же самой пробкой. но объезжали ее. А по центру, прости меня, кто пробки обижает. Да и это место, 23 третье. Там все очень правильные. «Приехали в тринадцатую!» «Тебе, Вадик, надо бы обед дать!» Сказал вдруг Пеливанов. «Пообещай, что если деда в тринадцатый возьмут, ты что-то хорошее сделаешь. Ну, например, простишь от чистого сердца старого врага. Ну, или детскому дому левак за три месяца пожертвуешь. Ну, типа ты обещаешь высшим силам сделать что-то очень хорошее. они за это тебе идут навстречу». Только поторопись, мы скоро на месте будем. Старого врага, говоришь, задумался Трояшкин. Ладно, хорошо, обещаю всем, кто меня слышит, что если сейчас удастся сдать деда в реанимацию, то я от всей души и чистого сердца прощу Пимену все то зло, которое он мне причинил. И еще попрошу у него прощения за то, что я сделал ему. Вот клянусь. Пименом за глаза звали заведующего подстанции от фамилии Пиманов. — Вот уж картина будет, — восхитился Пелеванов. Заходишь на кухню, а там вы с Пименом на брудершафт пьете. Слушай, неужели увижу такое? — Ну, Брудершафта не обещаю, — усмехнулся Трояшкин. — Но прощу и сам, извинюсь, железно. Только бы деда сдать в больницу, а не в морг. Время работало против Троешкина. Чем дальше, тем больше покойник становился похожим на покойника, и тем сложнее становилась задача по его сдаче в реанимационное отделение. Совсем свежего покойника врач-реаниматолог может принять на свой страх и риск без оглядки на тех, кто с ним дежурит. Ну, скажет, завози как живого, а потом оправдается перед начальством тем, что не смог сразу понять, что пациент уже отдал концы. Ну, ничего бывает. Лучше мертвого по ошибке в реанимацию принять, чем живого по ошибке в морг отправить, верно? В приемном отделении 13-й больницы Трояшкин спросил у знакомой медсестры, кто сегодня дежурит в реанимационных отделениях. Обед сработал. И как мощно-то сработал. Оказалось, в кардиологической реанимации сегодня дежурит доктор Спирт, известный всей скорой помощи своим не то что неуемным, а просто феерическим пристрастием к алкоголю. Более того, по каким-то причинам, ну, небось, напарник заболел, доктор Спирт сегодня дежурил один Не было никаких сомнений в том, что за пару-тройку литров огненной воды доктор Спирт возьмет деда к себе под видом клинической смерти. Троешкин прекрасно понимал, что таких алкашей, как доктор Спирт, лучше соблазнять водкой, а не деньгами. Водка – это магия. А деньги – это так, просто деньги. Эквивалент стоимости товаров и услуг. Опять же, три литровые бутылки водки – стоили гораздо дешевле 100 долларов, минимальные суммы, с которой можно было начинать торг. Поэтому Трояшкин вернулся в машину и велел Пеливанову ехать до ближайшей палатки. Ну, те, кто видел эти микромаркеты, набитые всякой всячиной, никогда их забыть не смогут. В первой палатке Трояшкин заподозрил, что продавец под видом водки хочет втюхать ему воду. Ну, такое в то время случалось сплошь и рядом. На предложение «Открою, понюхаю и оплачу» продавец ответил отказом, что еще сильнее укрепило Трояшкина в своих подозрениях. Нормальную, не вызывающую подозрений водку удалось купить в четвертой по счету палатки. Палатки находились вблизи друг от друга, но тем не менее. На покупку водки у Трояшкина ушло полчаса. Роковые, надо сказать, полчаса ну дорогие читатели, укрепитесь духом и читайте дальше. Все сложилось так, как и предполагал Трояшкин. Увидев в его руке пакет с бутылками, доктор Спирт оживился и сказал, «А, «Какие проблемы?» «А, ну, конечно, конечно, конечно». И вот тут... Словно черти из шкатулки появились два линейных контролера Департамента здравоохранения. Ужасные люди, которые рыщут по медицинским учреждениям в поисках различных нарушений. Расписаться в приеме дедушки доктор Спирт уже успел, а вот отнести пакет с бутылками в ординаторскую еще не успел. Покойник никак не походил на человека, пребывающего в состоянии клинической смерти. Он уже начал коченеть, и трупные пятна появились. Вот если бы Трояшкин не ездил за водкой, то он успел бы провернуть дельце до появления контролеров, а шустрый доктор Спирт успел бы разобраться с телом. Но, увы, не сложилось. Трояшкину все-таки пришлось вести покойника в морг. Он успел отдежурить еще одну суточную смену, а уже затем был уволен. Надо сказать, что после такого уволили бы и без наличия двух выговоров в анамнезе. Уж очень крупный вышел скандал. Вы будете удивляться, но доктор Спирт отделался всего лишь выговором. Хрен знает таким по счету. И это при том, что контролеры застали его в состоянии выраженного алкогольного опьянения. Скажу по секрету. Доктору Спирту по старой памяти покровительствовала одна высокопоставленная дама, с которой он учился на одном курсе во втором меде. Ну, у них был роман, но не сложилось. Дама вышла замуж за профессорского сына и сделала карьеру. Вы удивитесь еще больше. Но Трояшкин после увольнения нашел новую нишу, которая была гораздо прибыльнее прежней. Он стал практикующим наркологом, выводил народ из запоя и купировал похмелье на дому. В былые времена – Этим промыслом мог заниматься кто угодно, даже ветеринары. Требовалось только одно умение – попадать в любую вену с первого, ну или хотя бы со второго раза. Схема была такой – врач-нарколог, имевший все необходимые документы официально, регистрировал частную практику и давал объявления в газеты и на кабельное телевидение. Ну, времена-то были доинтернетные. Да, Часть поступивших вызовов такой врач отдавал на сторону за комиссионные. Отдавал кому угодно, без разбора. Главное, чтобы деньги платили вовремя и четко. Врач-нарколог мог вообще не ездить по домам, ну, просто зарегистрировать практику и выступать в качестве агрегатора. Продавать вызовы желающим. В наркологии Трояшкин подвязался до середины нулевых. А когда в этой отрасли доходы упали, а вот риски, напротив, возросли, Перешел на спокойную работу, стал директором магазина ортопедических товаров. Вот это была реальная версия событий. Хотите сравнить ее с легендой? А легенда была такова. Работал когда-то на нашей подстанции Фельдшер Трояшкин. Фантастически раздолбай. Однажды он так долго сдавал пациентов в 13-й больнице другому такому же раздолбаю что пациент успел за это время умереть. И вот тут появился линейный контроль. Вот теперь вы имеете представление о том, как врут исторические источники.